Глава третья Виталий Керн скорее почувствовал, чем услышал, что дверь его спальни приоткрылась. Он приподнялся на локтях, и рыжеволосая головка жены сползла с его плеча. От этого движения Марго проснулась и еще раз посмотрела на освещенный тусклым светом треугольник двери, в центре которой застыла фигура женщины, которая была словно в плащу укутана в длинные белокурые волосы, рассыпавшиеся почти до ягодиц. «Маша, что с тобой?» Керн прокашлялся, потому что его голос звучал хрипло. все таки он еще до конца не проснулся и плохо соображал. «Папа, кажется, началось. Егор убежал за маши». И тут ее тело скрутило судорога, и Мария слегка нагнулась, тихонько застонав, прижав руки к животу. «О, чёрт!» Виталий проснулся мгновенно. Он вскочил с кровати и принялся одеваться, путаясь в штанинах. Рядом молча одевалась Марго, у которой это получалось гораздо лучше, чем у нервничающего мужа. «Рита, ты можешь съездить за Костей?» Резко спросил он у нее, потому что Марго утвердительно кивнула. Глупых вопросов Маргарита не задавала. Сейчас действительно было быстрее доехать до особняка Константина и вытащить его из постели, чем по телефону пытаться объяснить Кости, что у него вот-вот родится брат. А учитывая, что просто ничего в последнее время не делалось, с ним и с его матерью могли произойти какие угодно неприятности. Громов сам подогнал машину, и они с Виталием помогли Марии устроиться на сиденье, Отец сидел рядом с дочерью и гладил ее по шелковистым волосам, тогда как муж выжимал из машины все, на что та была способна. В какой-то жуткий миг Керну показалось, что история повернулась вспять, и он опять везет дочь в клинику, в то время как никто не знает, кто отец и ребенка, а он может только догадываться, кого позвать, если дар внука выйдет из-под контроля. Слава богу, что сейчас все по-другому. Костя вбежал в коридор, где совсем недавно пытался не впасть в полноценную депрессию, На этот раз в его роли выступал Громов, стоящий, опираясь спиной на стену. «Что?» — Громов поднял голову и сквозь силу улыбнулся. «Мальчик родился. Виталий Павлович уже там. Вот только разве это нормально?» И он указал на проклятые белые двери, которые в первое время снились кости во сне, и они оба на них уставились, хлопая глазами. А дверное полотно в этот момент принялось искажаться, словно металл, из которого оно было сделано, превращалось в глину, начавшуюся заваливаться во все стороны, «Твою мать!» — пробормотал Костя, и словно вторя ему из операционной, которая сейчас была чистой родовой, раздался голос Виталия. «Костя, нам нужен Ушаков, срочно!» «Да я уже и сам понял!» — пробормотал Костя, сосредоточился и с негромким хлопком исчез, применив телепортацию. Егор распахнул глаза и инстинктивно перевернулся таким образом, чтобы закрыть с собой жену. «Как ты, мать твою, здесь оказался?» Прошипел он, узнав Костю и слегка расслабившись. Телепортировался. Керн или Орлов, Егор до сих пор путался в том, как правильно. Подошел и вытащил его из кровати. Люсинда проснулась и теперь сидела, прижимая к груди одеяло, молча наблюдая за тем, как у нее практически похищают мужа. Судя по степени раздетости Егора, если бы Костя прибыл на минуту раньше, то мог застать супругов в весьма пикантном положении. Однако его такие нюансы волновали мало. Он был в таком состоянии, что вполне мог Егора с жены стащить в самый ответственный момент. «Как то прошел охрану?» Ушаков слабо сопротивлялся, прекрасно понимая, что просто так Костя не явился бы, особенно таким варварским способом. «Эту часть я настраивал. Неужели ты думал, что для себя я не оставил балазейку?» «А, «Э, ну да, зачем вообще?» спросил – спросил, – пробормотал Егор. «Ты можешь пошевеливаться?» – Костя бросил другу халат. «Может, ты дашь Егору трусы натянуть?» – подала голос Люсинды. «Не время стесняться и лелеять свои комплексы», — оборвал ее Костя. «Мой брат только что родился, и так получилось, что как хомяк прихватил дар Ушаковых, вдобавок к дару Кернов. Так что нам срочно нужен глава клана Ушаковых, а ты про какие-то трусы говоришь». «Костя, я все прекрасно понимаю, но не нужно, ко всему прочему, производить фурор, притащив голову Ушакова в родовую. Целительницам еще работать надо будет». Слова Люси, резкие как пощёчина, слегка привели Костю в чувство. Пока он с ней перепирался, Егор успел натянуть злосчастные трусы, а также домашние штаны и футболку. Этого оба посчитали вполне достаточным, чтобы не слишком шокировать персонал клиники, и Костя второй раз за пять минут телепортировал, на этот раз вместе с Ушаковым. Втолкнув Егора в родовую через покореженную дверь, он подошел к Громову, сидевшему в кресле, обхватив руками голову. «Это какой-то кошмар», – простонал Громов, не отнимая рук от головы. «Почему все так сложно?» Нашел у кого спрашивать». Костя внимательно смотрел на дверь, которая в этот момент дрогнула и принялась изменять форму, возвращаясь в изначальное состояние. Егор впервые выступал в роли главы клана Ушаковых во время рождения младенца, чей источник необходимо было запечатать на долгие годы. Он действовал интуитивно, полагаясь на те скрытые до этого момента навыки, которыми его наделил Кодекс в тот момент, когда он принял клан». Наследник клана Кернов, в отличие от детей Кости, был спокойным и договороспособным. Во всяком случае, он не мешал главам клана, а мирно спал на руках у измученной, но довольной матери. «Вот это я понимаю», — отпуская дар, приговорил Виталий Керн. Быстро запечатали источник и пошли спать. Дверь открылась, и в родовую заглянул взъерошенный Костя. «Вы закончили?» — спросил он, потирая лоб. «Тогда пошли», — кивнул он деду. Твои правнуки почувствовали родственную магию и решили присоединиться к веселью». «Снова Ромка». Виталий даже не знал, смеяться ему или начинать материться. «На этот раз Андрей и дед, а это нормально, что они воздействовали не на себя, а на санитара?» «Парень в этот момент собирал сумку с их вещами». Судя по нахмуренному лбу Кости, сам он не считал нормальным такие грани дара своих сыновей. «Что этот санитар делал в их палате?» Виталий быстро проверял надежность блока на источники второго внука и поспешил к выходу. «Вещи собирал. Я решил, что пока здесь заберу эту банду домой. Виктор уже выслал за нами машину. Они его на крышу переместили вместе с сумкой. А паразит только хвостом шевельнул и ничего не сделал, чтобы предотвратить». Виталий вышел и закрыл за собой дверь. Ушаков проводил их сочувствующим взглядом. Ему в этом плане повезло. Степан не доставлял много проблем, тем более в этом ключе. С остальным же прекрасно справлялась Люсинда. «У него вообще парадоксальная ситуация сложилась». Степка хоть и любил мать, но побаивался ее. Люсинда его в ежовых рукавицах держала крепко, не давая развиваться неуемной фантазии слишком уж бурно. А вот папа был для него тем, у кого он искал защиту и понимание, когда мама пыталась его наказать за очередную сотворенную совместно с котенком пакость. У него, у главы клана, высококлассного боевика, к которому многие относились с опасливым уважением, Во всяком случае, пошел сын, когда пытался убежать ползком от справедливого возмездия, едва увидев, что отец появился в пределах видимости. Об этом он рассказал Марии и его тёске. Громова уже пустили к жене и сыну, и он сидел рядом с Марией, обнимая её за плечи. Ушаков в это время осторожно проверял надежность наложенных запоров. «А что Степан натворил, что пришлось в экстренном порядке ходьбу осваивать?» осмеиваясь, спросил Громов, у которого облегчение от того, что все прошло нормально, на лице было написано огромными буквами. Покрасил баллонку жены Максима, дотянулся до красящего антисептика, которым Люся мне ссадину на локте смазывала, и выкрасил эту несчастную баллонку. Егор покачал головой. «Я потом проверял. Он никак не мог дотянуться до той полки, особенно в те пять секунд, когда няня отвернулась, а Люся отвлеклась. Так что здесь не обошлось без помощи отпрыска паразита». «Как вы его назвали?» – закусив губу, чтобы не заржать, – спросил Громов. «Пока никак. Пусть Стёпка сам называет. Это же его кот». Егор потянулся и протер глаза. От облегчения, что всё прошло как надо, захотелось спать. «Ну что, тут всё хорошо. Меня кто-нибудь домой отвезёт?» «Да я сам тебя отвезу». Громов поднялся с кровати и поцеловал жену в лоб. Мария только улыбнулась и закрыла глаза, а два Егора вышли из родовой, оставив её и ребёнка на попечение целителей. Я смотрел на близнецов, мирно сопящих в своих кроватках. За эти три недели, методом проб и ошибок, нам удалось выяснить, что источники ведут себя более-менее спокойно, когда мальчишки находятся в разных кроватках, стоящих близко друг к другу, но не вплотную, а между ними на лежанке из чьих-то штанов лежит паразит. «Костя!» – я повернулся к деду, который в это время отпустил дар. «Источники запечатаны, или эти хулиганы научились незаметно обходить блокировку», Или же санитара бортанули на крышу не они?» Мы синхронно посмотрели на паразита. «Мяу», — заявил кот. «Вот и пойди пойми, кто виноват в данном происшествии». То, что кот не защищал мальчика, в сомнению не подлежит. Охранник все время сборов пристально наблюдал за парнем, собирающим вещи. И именно этот охранник прибежал ко мне, чтобы сообщить о том, что санитар исчез, а вскоре обнаружился на крыше. К тому же я явственно ощущал затухающий отголосок дара смерти — А ведь я только после разговора с целителем обратил внимание на то, что вокруг Ромки действительно витали эманации смерти. До этого я принимал их за свои, настолько они были схожи с моим даром. «Ладно, посмотрим». Я задумчиво смотрел на детей. Они были внешне точной копией друг друга, но для меня почему-то сильно отличались. Даже странно, что кто-то может их перепутать. Если это они такие у нас уникальные маги, то дома мы сумеем выяснить подробности быстрее, чем здесь». «Наверное, я на пару дней отлучусь и попрошу Ирину Лейманову акцентировать внимание на романе». «Ирина? Она вернулась?» Дед удивленно приподнял бровь. «Да, чтобы попросить меня помочь с Зелоном». Я невольно улыбнулся, вспомнив, как представил их с Кларой друг другу. Тетушка не знала Лейманову, а та, растерявшись, представилась просто Ирой, когда зашла в гостиную. Ее Клара Львовна нянькой практически наняла и отправила ко мне на утверждение кандидатуры. «Забавно вышло». Дед задумчиво смотрел на меня. «А в чем эта девочка может тебе помочь с Романом? Или все дело в том, что она некромантка?» «Дело в том, что ее дар отличается от моего, а дар Ромки практически нет. Я его с трудом определяю, принимаю за фон моего дара. Если меня рядом не будет, то Ира легко сможет его выделить и попробовать влиять. все таки у нее опыта достаточно. А у Ромки пока мозгов нет, и лет до двадцати точно не будет». Я вздохнул. Если бы Ира не появилась на пороге моего дома, я просил бы Марго немного с нами пожить. Точнее, с ними. Потому что самому мне пришлось бы переехать на время в отель, чтобы не помешать процессу распознавания Ромкиного дара. Бросив взгляд на деда, я успел заметить протест. Нет, он не отказался бы и не стал отговаривать жену, но ему осталось всего две недели от того срока, который давал Тихон. Лекарства так и не нашли, и Тихон ходил мрачнее тучи. Одец дед с Марго не хотели терять ни единой минуты из тех немногочисленных дней, что им еще остались. Виктор приехал одновременно с Громовым, который отвозил Ушакова домой. Я взял Андрея, одет Ромку. Вещи забрал Виктор. Ему пришлось добывать их почти в бою, потому что в сумку вцепился несчастный санитар. Наверное, эта сумка помогала санитару удерживаться на крыше, пока его не сняли. Я выдал парню пару тысяч компенсации морального ущерба, и он вроде бы слегка повеселел и уже не хотел увольняться. Ехали в разных машинах, и вроде бы обошлось без эксцессов. По дороге к дому я позвонил Ирине. Ян, ты в курсе, сколько времени?» Она взяла трубку после довольно длительного времени. Я уже хотел отключаться, когда Ира все же ответила. «Ир, я Орлов, вполне официально признанный наследник клана. Я зачем-то решил прояснить сложившуюся ситуацию. Я знаю, просто мне пока не слишком привычно. Так ты в курсе, сколько времени?» «Нет, не смотрел на часы. У меня родился младший брат, и я забрал своих детей из клиники. Сейчас мы едем домой». «Костя, как связано рождение твоего брата?» «Кстати, поздравляю от всей души, и то, что ты решил ночью забрать малышей». После секундной паузы спросила Ира. «Не знаю», — честно признался я. «Наверное, предчувствие. К тому же персонал их уже не вывозят. Физически они вполне здоровы, набрали положенный вес. А вот все остальное...» М «Да. В общем, мне нужна твоя помощь. Я жду тебя завтра утром с вещами». «Ир, тебе придется пожить в моем доме. Это может стать проблемой?» «Нет», — спокойно ответила она. «Тогда до утра, и...» «Я познакомлю тебя с сыновьями и практически сразу уеду к Зелону». «Ты же хотел сначала убедиться, что мы поладим». Правду говорят, что улыбка слышится в голосе. «Не получится. Я тебе утром объясню, почему я должен какое-то время находиться от вас подальше, особенно от Романа». «Он не кроман, да?» Снова пауза, после которой Ира задала этот вопрос. «Да», — я закрыл глаза. Ты всегда отличалась умом и сообразительностью. Довольно сомнительный комплимент. Впрочем, ты их никогда не умел дарить. Это точно. Машина начала притормаживать. Спокойной ночи. Я отключился и вышел из остановившейся машины. Воздух был морозный и колючий. Под ногами скрипел снег. Андрей, укутанный в кучу одеял, внезапно открыл синие глаза и внимательно на меня посмотрел, а затем перевел взгляд на снежинки и улыбнулся, что-то загулив на своем детском языке. Ко мне подошла Марго и с любопытством заглянула внутрь одеял. «Да, этот парень разобьет В свое время немало девичьих сердечек. Правда, мой хороший?» Она дотронулась кончиком пальца до нежной кожи щечки. «Не удивлюсь, если среди его жертв найдется в итоге парочка некроманток». «Откуда такая уверенность?» Я усмехнулся. «Костя, он близнец сильного некроманта, и сын не менее сильного некроманта», Серьезно ответила Марго. «Сила смерти — это будет последнее, что его испугает». К тому же он старший. Теория старших сыновей — это не просто сказка. Он всегда будет сильнее Романа. Я знаю, он уже сильнее. Осталось только выяснить, кто из них санитара на крышу телепортировал. «Это высшая степень семейного дара Кернов», — к нам подошел дед. «На самом деле, последним, кто мог воздействовать на других людей, не просто на какой-то объект, а на человека, был мой прапрапрадед. Я горжусь, что наш дар сумел наконец-то занять достойное место». Роман у него на руках закряхтел и заворочился. Надо молодых людей уложить, а то у них сегодня весьма напряженный день был. Когда дети были устроены в комнате, где их уже ждала Татьяна, я пошел провожать деда до двери. Зверски хотелось спать. Глаза сами собой закрывались. Надеюсь, мальчишки сегодня уже выполнили свой лимит по пакостям, и можно немного подремать. «Ты справишься?» — спросил дед. «А куда мне деваться?» — я криво ухмыльнулся. «Если хочешь, мы останемся. Все равно Маша пока под наблюдением целителей». «Хочу, но вы поезжайте. Если все обойдется, то тогда я заставлю вас здесь поселиться, потому что подозреваю, что мы тут все в режиме перманентного веселья будем находиться». «Постарайся уснуть», — посоветовала Марго, беря деда под руку. «Постараюсь», — я закрыл дверь, «а то мы так до утра простоим. Конечно, я справлюсь, у меня просто выбора нет», — подумал я и побрел в спальню. «Надо действительно до приезда Ирины постараться поспать».